Глава четвертая Меня покатали по центру города, подвезли к трехэтажному дому со стеклянной дверью, возвышающейся на высоком крыльце, и предложили выйти, словно я не понимала, что на машине мне в эту дверь ни за что не въехать. Если верить блестящим табличкам, висящим по бокам двери, это было районное УВД. Войдя в самую обычную прихожую, тесную и душную, я уже приготовилась к обычному хамству наших госучреждений. Это когда вас оставляют сидеть на жестком стуле и на каждый порыв говорят «Ждите у моря погоды». И была удивлена, когда меня сразу же повели на второй этаж и запустили в кабинет с обнадеживающим номером тринадцать, нарисованным через трафарет. В небольшом кабинете стояли стол, несколько стульев и у единственного окошка промятый диванчик. Створки окошка были распахнуты, поэтому замечательно четко просматривалась решетка из толстых металлических прутьев, прикрывавшие окно снаружи. За столом в кабинете сидел маленький черненький паренек в форме капитана и листал какие-то сшитые вместе бумажки. Он предложил мне сесть и, счастливо улыбнувшись, сказал, что он рад меня видеть. — И давно это у вас? — хмуро поинтересовалась я, свободно усаживаясь и закидывая ногу на ногу. Череда свалившихся на меня мелких сюрпризов отнюдь не располагала к веселому щебетанию. — Что именно? — не понял капитан, удивленно глядя на меня. — Я про вашу радость. Пояснила я и спросила, нужно ли мне вызывать своего адвоката из Тарасова, или это будет лишним. Это зависит от вас, уважаемая Татьяна Александровна. Только от вас одной, сказал капитан, просматривая мои права, паспорт, лицензию и прочее содержимое сумочки, на что он спросил разрешения. Осмотр содержимого сумки много времени не занял и она вернулась ко мне. Капитан еще раз улыбнулся и, наконец, сообразил, что не мешало бы ему представиться. «Меня зовут Василий Иванович Азизбегян, и я буду вести ваше дело». Обрадовал он меня, и я едва не зевнула на его слова. Создавалось впечатление, что сочинским гаишником откровенно скучно живется на белом свете, если они позволяют себе тратить время на таких злостных преступников, как я. «Дело об абсолютнейшей бессовестном ненарушении правил дорожного движения на территории города Сочи!» — наивным голосом поинтересовалась я, доставая из сумки пачку сигарет. «Курить-то у вас можно, товарищ капитан?» «Конечно, сколько угодно!» — замахал ручками мой следователь и еще раз улыбнувшись, произнес, «Мне действительно приятно вас видеть». Я поморщилась и ничего не ответила, решив не сотрясать зря воздух, прохладнее от этого уж точно не станет. Капитан же продолжал улыбаться, и можно было подумать, что он тренировал мышцы лица, постоянно держа их в необходимом тонусе. Помолчав и видя, что я не собираюсь заговорить с ним первое, Капитан вздохнул и начал работать. У меня пока есть к вам превентивный вопрос, Татьяна Александровна. Где находился вчера ваш пистолет системы Макаров за номером? Капитан положил пистолет на ладонь и быстрой скороговоркой произнес номер моего оружия. Я почувствовала, что сиденье стула на самом деле довольно-таки жесткое, и сидеть на нем неудобно. Ситуация мне не нравившаяся с самого начала, теперь уже разонравилась окончательно. Торжественно объявив Азизбегиану, что Макаров безотлучно всегда и постоянно находится при мне, что я даже сплю с ним, когда мы незамужние и свободные, постоянно опасаясь покушений, то есть поступаю, как того требуют положение об оружии и служебные инструкции, я затаилась. Ждала проповеди о том, что, приняв решение ехать отдыхать на этот неинтересный юг, поступило неосмотрительно. «Постоянно был при вас, говорите!» — задумчиво протянула Азизбегян, пряча пистолет в ящик стола. «А я вот даже и не знаю, хорошо это или плохо». «Не поняла?» — удивилась я. «Не хотите ли вы мне объяснить, в чем, собственно, дело?» «Я хотел бы задать вам несколько вопросов», — продолжил капитан Азизбегян. «И от того, как вы на них ответите, зависит очень многое. Постарайтесь все вспомнить и не волнуйтесь, мы вам здесь не враги», — обрадовал меня капитан и спросил. «Вопрос первый. Когда в последний раз вы видели скорочки на Валерия Ивановича?» «А кто это такой?» — небрежно спросила я. У самой же даже пальчики на ногах дрогнули. Фамилия мне была точно незнакома. А вот из всех моих полузнакомых Валериев только один мог, наверное, напомнить сейчас о себе в столь дурацкой ситуации. Молодожен Валерий. «Е-мое!» — подумала я. Вернулся парнишка с блядок. Женушка его поругала, и он ее побил. Осторожно закончила я свои мысль, чтобы не накаркать, хотя понимала, все, что могло случиться, уже случилось, иначе мне не устроили бы такой концерт с экскурсией. Теперь, судя по всему, мне предстоит грустно-гнусная роль свидетельницы. Я быстро прикинула и решила не говорить, что видела Валерия вместе с Витей. Пока, по крайней мере. А сейчас еще раз заявила, что такого не знаю, и попросила объяснений. Они не задержались. «Валерий Скорочкин жил в соседнем от вас доме, в кемпинге Большой Ручей», — вежливо улыбаясь, объяснил Азизбегян. «И согласно показаниям многочисленных свидетелей, вы с ним были знакомы». «Если вы говорите про мужа Валерии, — понимающе ответила я, — то я его знаю, это верно, но фамилию никогда не слыхала. Сейчас услышала ее в первый раз. Про него, про Валерия Скорочкина, я и говорю, — согласился Азизбегян. «Так когда же вы его видели в последний раз?» «Вчера вечером» ответила я, затягиваясь сигаретой и делая вид, что вспоминаю время. Может быть, около восьми или девяти часов. Не помню точно. Они с женой были в шашлычной. Потом оттуда ушли, а я осталась. И больше я Валерия не видела. Я нарочно не стала говорить, что видела его мельком и гораздо позже. Во-первых, этого подтвердить никто не мог. А во-вторых, весь мой опыт, в том числе и грустный, даже не говорил, а настоятельно твердила о том, что чем дальше по времени и по расстоянию вы были от места преступления, тем лучше вам потом дышится». «Странно, что забыли», — укоризненно покачал головой Азиз Бегян. «Ведь при вашей работе помнить такие детали является признаком профессионализма». «А, Татьяна Александровна, разве не так?» Капитан опять улыбнулся, а я еле сдержалась, чтобы не нахамить ему. «Я нахожусь в законном отпуске, и мой профессионализм тоже отдыхает. Я его не взяла с собой», — огрызнулась я. «Напрасно вы нервничаете, Татьяна Александровна», — скорбно вздохнула Зизбегян. «Значит, не можете вспомнить точное время?» «Нет, не могу. А примерно я вам уже сообщила». Тогда Азиз Бегян вынул из ящика стола маленькую записную книжку в зеленой коже и показал ее мне. «Ну, а эту вещь вы узнаете? Или и тут память тоже отдыхает?» Мило улыбаясь, спросил он. «Похоже на мою записную книжку», — сказала я, понимая, что сейчас услышу что-то настолько нежелательное, что лучше бы мне вообще не понимать русского языка. «Откройте первую страницу, пожалуйста», — попросила я. «Если там написаны мои фамилия, имя, отчество и адрес, то я признаю книжку своей». Говоря это, я быстро соображала, где же я могла ее потерять. Вариантов было несколько, и каждый последующий реальнее предыдущего. Начиная от заправки недалеко от Ростова, где я непонятно по какому бзику проверяла, записан ли у меня домашний адрес Володькиной тещи, и заканчивая открытой дверью девятки сегодня утром. Ведь ее могли вытащить из бардачка, если, конечно, я оставляла ее там. Азизбегян открыл первую страницу книжки и показал мне. Сомнений не оставалось. Книжка была моя, и я тут же сообщила об этом капитану. — Вы пригласили меня, чтобы вернуть пропажу? — поинтересовалась я. — Не знала, что милиция оказывает такие услуги. — Надеюсь, они не очень дорогие? — «Шутить будете в другом месте, Татьяна Александровна, и в другое время!» — неожиданно окрысился Азизбегян. «А не здесь и не сейчас! Не буду долго ходить вокруг да около!» «Вы человек, мгм...» Азизбегян замялся, но быстро подыскал эпитет. «Квалифицированный, и поэтому скажу вам прямо. Сегодня в 9 часов утра... Участковым инспектором Абдусуламовым на территории кемпинга «Большой ручей» был обнаружен труп гражданина Скорочкина Валерия Ивановича с двумя огнестрельными ранами в области головы. В двух шагах от него лежала ваша записная книжка. «Вы понимаете, что это означает?» «Я прекрасно понимала не то, что это означает» а то, что этот Василий Иванович собирается из этого факта высосать. Я понимала, и мне это нифига не нравилось. — Как хорошо, что в книжке я записала свою фамилию на первой же странице, — задумчиво произнесла я. — Вот если бы вместо книжки участковый обнаружил использованный презерватив, вы бы столкнулись с действительными трудностями. А тут такой подарок! и лежит рядом, и написано, чья. — Вас можно поздравить, гражданин капитан, — закончила я энергичным кивком и с удовольствием посмотрела, как потемнело и без того смуглое лицо Азизбегяна. Он, однако, сдержался и, помолчав, стал говорить тише, но столь же напористо. — Кроме того, сразу два свидетеля показывают, — что вы имели с гражданином Скорочкиным какую-то конфиденциальную беседу. Это так? — Впервые слышу, — отрезала я. Но это может быть трехсекундный разговор перед посещением шашлычной вчера вечером около шести часов. А что говорят судмедэксперты про время убийства? Наконец-то задала я вопрос, которого, очевидно, давно ожидала Зизбегян. Но, понимая это... Нарочно не торопилась. Капитан помолчал и, задумчиво глядя на меня, медленно произнес. «Есть свидетель, слышавший звуки двух выстрелов около одиннадцати вечера. Это время не противоречит предварительному заключению специалистов. Кто может подтвердить ваше алиби на одиннадцать часов, Татьяна Александровна? Если оно у вас, конечно, есть». Я сказала, что тоже слышала выстрелы, потом описала свою встречу с Валерией, но добавила, что не засекла по часам, во сколько это точно произошло, что и признала, чувствуя себя, если не полной дурой, то весьма близкой к этому. Кроме того, по показаниям, у Скорочкина были с собою деньги, сумма небольшая, но значительная. Азизбегян, прищурившись, посмотрел на меня и радостно пробарабанил по столу маршек. — Это как же понимать? Сумма небольшая, но значительная. Попыталась понять я его фразу, но не сумела. — И что это означает? — А то, уважаемая Татьяна Александровна, и означает. Не кажется ли вам странным, что вы не выбрали никакой другой день, а только это для того, чтобы поехать за покупками, хотя, по вашим собственным словам, денег по приезде у вас было немного. Я так и приоткрыла рот, услышав эту ахинею. Получалось, что я не только убила Валерия, но еще и ограбила его». Наверное, помимо моей воли у меня в глазах мелькнуло что-то такое многообещающее, что Азизбегян весь подался назад и нажал кнопку вызова под крышкой стола. Мгновенно отворилась дверь, и я услышала бодрый топот копыт за спиной. — Мне придется вас задержать, Татьяна Александровна, — печально улыбнувшись, подвел итог нашей беседы Азизбегян. — Но хочется надеяться, что ваше пребывание у нас... «Мгм...» — капитан снова затруднился со словом и на секунду задумался. «У нас в гостях, окажется недолгим». «Кроме того...» — продолжил Азизбегян. «Несмотря на ваше заверение о том, что вы не выпускали из виду или из рук пистолет...» Азизбегян добродушно улыбнулся своей ненавязчивой шуточки. «А, возможно, и по этой причине...» «Я обязана отправить ваше оружие на экспертизу, и до тех пор, пока она не даст того или иного результата, вам все-таки будет лучше не покидать наших пенатов». Азизбегян внимательно посмотрел на меня. Я на него. Молчание затянулось где-то на полминуты, после чего Василий Иванович жестом отпустил конвойного и поднялся со своего стула. Я терпеливо ждала продолжения разговора, понимая, что терпение мое находится на грани. Я уже точно решила про себя, что если этот пинкертонян сейчас решится на что-нибудь двусмысленное, то уйдет на бюллетень минимум на две недели. Я напряглась и приготовилась. Померив кабинет шагами, Азизбегян с тяжелым вздохом вернулся на свой стул и добродушно произнес. Мы же с вами коллеги, Татьяна Александровна. В некотором роде, конечно. Я продолжала молчать, не вдохновившись этими словами. А Азизбегян снова побарабанил пальцами по столешнице и выдал. — У меня есть достаточно веские основания задержать вас для выяснения всех обстоятельств происшествия. Но я могу и не делать этого. «Что вам от меня нужно?» — прямо спросила я Азизбегяна. «Или решайтесь, или будем расставаться. В СИЗО, наверное, скоро обед, боюсь опоздать». Азизбегян весело рассмеялся. «Этого можно будет избежать, если вы проявите некоторое понимание ситуации, и мы с вами кое о чем договоримся. Однако я должен вас вести в курс дела, и прошу учесть». «Все, что я скажу, должно остаться между нами. Хорошо?» Я пожала плечами. «Откуда я знаю, что именно вы мне сейчас скажете?» «Пока интересного было мало, и об этом действительно не стоит никому рассказывать. Могут подумать, что в этом отделе работают любители». «Вы не забывайтесь, Иванова, прикрикнула здесь беган сверкая очами. Я, однако, не испугалась и только пожала плечами. Он посопел, немного успокоился и постарался снова разулыбаться, но получилось это у него плоховато. «Я сейчас вас проинформирую кое о чем, и вам останется только два выхода — или принять мое предложение, или действительно, извините, сесть, третьего не дано». Ладно, валяйте, согласилась я. Пока не знаю, что лучше, поэтому и выбирать не могу. А здесь беган еще немного понервничал и помялся, потом решившись окончательно, запустил руку в нижний ящик стола и вынул оттуда папку с рукописной пометкой в правом верхнем углу секретно. Сами писали. Уважительно поинтересовалась я, состроив понимающую физиономию. — Вы не в цирке и не на посиделках, — отрезала Зизбегян, раскрывая папку и выкладывая из нее документы. — Что не на посиделках, это точно, — подтвердила я. — Что у вас там? Программа борьбы с обладателями записных книжек? — Вы правы. Всеобщая грамотность не довела до добра нашу страну, но читались и развалились. — Что вы ко мне пристали с этой книжкой? — не выдержал, наконец, Азизбегян. — Да я вообще этим не занимаюсь. Я следователь по особо важным делам. — Понимаю, понимаю, — потрясенно сказала я. — Вы излагайте, а я послушаю. Азизбегян пробормотал что-то неразборчивое, листая содержимое папки. Я закурила следующую сигарету и села на стуле поудобнее, думая только о своих новых туфлях, в которые была обута. Кажется, левая стала натирать ногу. Азизбегян разложил перед собой бумаги в понятном ему одному порядке и начал говорить. Вы, конечно же, в курсе, что после второго штурма Грозного город лежит практически в развалинах. До этого в течение нескольких лет он был под властью бандитов. Я откровенно схватилась за голову от неожиданного начала лекции. «Василий Иванович, я никогда не была в Грозном и не собираюсь в ближайшее время», — воскликнула я. «Надеюсь», — ответила Азизбегян. То что я сказал было необходимо как вступление. Теперь я подхожу к сути в грозном находился краеведческий музей с очень неплохой экспозицией. в свое время по линии помощи братским народам эрмитаж третьяковка и прочие музеи помельче передали в грозный многоценных экспонатов в основном звезд второй величины. «Как это звезд второй величины?» — не поняла я. «Вы про художника Брюлова слышали?» — спросил меня Азизбегян. «Последний день Помпеи!» — снисходительно блеснула я несомненной эрудицией. «Ну и что дальше?» «Я правильно понимаю, что какую-то картину в Грозном сперли, и следы ее нашлись здесь?» Азизбегян хмыкнул и занудно пробормотал. Брюлов – звезда первой величины, поэтому его и не дали. А вот, например, Тропинина передали. И Захарова-чеченца тоже. Но вы почти правы. Кроме музея были еще источники художественных и ювелирных ценностей. Это личный дом Эсамбаева, известного танцора. Дом сгорел в первую чеченскую кампанию – и до сих пор подозревали, что его коллекция бриллиантов сгорела тоже. Были еще православные храмы с предметами культа, выполненными из металлов и мелкого жемчуга. Одним словом, по нашим оперативным данным, партия золотого лома бриллиантов и жемчуга приблизительной стоимостью около ста тысяч долларов пришла из Чечни в наш город. Упоминаются и две картины Тропинина со штампами краеведческого музея на подрамниках и сзади на холсте. Собственно, исходя из информации о штампах, мы сделали предварительный вывод о чеченском происхождении ценностей. — Вам интересно? — Азизбегян с любопытством взглянул на меня. — Мне интересно. Но при чем тут я? — сбросив с сигареты пепел в пепельницу, я спросила напрямик вы мне хотите все это предложить купить увы не потяну василий иванович нет свободных средств я только что туфли купила и целый блок русского стиля если бы вы сказали на часик пораньше а здесь бегян пропустил мои слова мимо ушей сразу видно что он не джентльмен и продолжил по тем же оперативным сведениям нам стало известно что продажа вышеперечисленных предметов ориентировочно должна состояться либо в кемпинге «Большой ручей», либо где-то рядом с ним. Все, что мы знаем, это то, что продавец приедет туда, и что покупатель тоже будет там. Мы не знаем только их в лицо. — Действительно, это мелочь, — согласилась я. — А объявления не собирались развешивать? «Или как там насчет телевизора?» «Представляете?» «Марьяна по НТВ объявляет, что в кемпинге Большой Ручей состоится купля-продажа брюликов. Всех заинтересованных лиц просят обращаться в домик администрации рядом с шашлычной. Очень удобно!» «Ну, хватит вы выпендриваться!» Рявкнула Азизбегян и стукнул кулаком по столу так, что пепельница подпрыгнула и перевернулась, рассыпав свое содержимое по всей поверхности стола. «Этот балаган мне надоел. Я вам говорю серьезные вещи, а вы ерничаете». «Именно это я и вам хотела сказать», — заявила я, отклоняясь от стола дальше, чтобы случайно не испачкаться пеплом. «Сначала вы мне вешаете лапшу на уши, обвиняя в убийстве, как его Скорочкина». Причем мотивируете это моим желанием его ограбить. Это же ваши слова, что у меня после убийства внезапно появилась такая прорва денег, что я сразу же помчалась их тратить. Туфли себе купила, например. А теперь вы мне говорите, что денег могло быть столько, что я на них могла бы себе купить целый обувной магазинчик. Балаган, вы абсолютно правы. У меня было подозрение насчет вас высказался Бегян, Но досье из Тарасова поступило буквально перед вашим появлением. Оно произвело на меня хорошее впечатление, и я решил попробовать использовать ваши возможности, соединив их с нашими. Вы согласны? «На что?» — воскликнула я. «Вы же так ничего толком и не объяснили!» А внезапно вспомнил, что ему нужно улыбаться, и растянул губы. И хотя улыбочка у него получилась с перекосом в гримасу, но тем не менее он произнес почти нормальным голосом. Я хочу предложить вам, Татьяна Александровна, вернуться в кемпинг и как бы изнутри попытаться пробить ситуацию. Связью мы вас обеспечим. Исходя из происшедших событий, вы зарекомендовали себя в кемпинге, как обыкновенная отдыхающая. А ваши конфликты с некоторыми из отдыхающих не подразумевают вашего сотрудничества с органами. Следовательно, вы остаетесь не под подозрением у заинтересованных лиц. И вам с этой точки зрения будет проще проводить оперативную работу. Согласны? Я молчала, наверное, секунд двадцать. А потом высказала этому хитроумному следователю Все, что о нем думаю. Вместо того, чтобы сразу поступить по-человечески и попросить у меня помощи, он предпочел сначала помариновать меня, как первую встречную бродяжку. Натравил каких-то глупых гаишников, потом сам здесь издевался, помахивая моей записной книжке, говоря, что это чуть ли не доказательство против меня. Я высказалась сочно, смачно и вкусно. Даже самой понравилось. А Азизбегян сперва несколько раз пытался что-то сказать, но кроме открывания и закрывания рта у него ничего не получилось. Так и сидел, шлепая губами, пока я не закончила. Потом потер почему-то вспотевшую шею и, вздохнув, пробормотал. Очень жаль, Татьяна Александровна, а хотелось сделать как лучше. Он снова вызвал дежурного сержанта и, слабо махнув рукой, попросил, — увидите задержанную.